Королева-мать дарила Джеку свою знаменитую улыбку, но руки её нервно теребили широкую ярко-голубую юбку, скручивая тканью взлом. Вам, как пенсионерке, положен одноэтажный домик. Все граждане нашей страны имеют на это право, и вы тоже. Ах, одноэтажный! Прекрасно! Лестница мне уже не по силам. А прислуга будет жить в доме или отдельно? Засмеявшись, Джек бросил взгляд на свою республиканскую свиту. Шесть мужчин и шесть женщин, тщательно отобранных для участия в этой исторической церемонии. Они рассмеялись вместе с Джеком. «Вы, видать, не понимаете. Прислуги не будет вообще. Ни фрейлин, ни поваров, ни секретарей, ни горничных, ни шоферов». Он обернулся к королеве.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 Принц Чарльз откашлялся. Хм-м. А нельзя ли, хм, полюбопытствовать, где именно? То есть, каково местоположение? Если вас интересует, куда вы всей семьёй переселяетесь, я этого сообщить не вправе. Могу только сказать вот чего: жить вы будете на одной улице, но среди незнакомых вам трудящихся.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 До глубокой ночи сидели они перед телевизором, глядя, как все новые кандидаты от Республиканской партии, подликующие в опле толпы, объявляются избранными в парламент. Один за другим присоединялись к королевской четей их дети.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 В тот же вечер она заметила, что прислуга, вопреки обыкновению, сумрачна и нелюбезна. Целых полчаса пришлось ждать, чтобы горничная задёрнула в спальне шторы. А на следующий день при танце ночами мозгами Джека и его подручные поработали на славу, отправились голосовать и сделали таки свой выбор. В дверь постучали. В спальню вошёл офицер королевской гвардии. Они и требуют вас, сэр, сказал он. Я во мне, сэр, оборвал его Джек. Зовите меня просто Джек Баркер. Ясно. И обратившись к королевской семье, добавил: Пошли на балкон, глотнём воздуха. А долгого путешествия по дворцу Джек запыхался и выглядел неважно. Давненько он не ходил на такие расстояния.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 Она вспомнила, как взволнованно сопел архиепископ Кентерберийский, выдружая ей на голову семифунтовую корону. «Помашите им на прощание», — распорядился Джек Баркер. Члены королевской семьи послушно помахали, и каждому припомнились более счастливые дни. Свадебные платья, поцелуи, клики восхищенной толпы.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 Э, можно мы тоже переедем в воскресенье. Я хотел бы помочь матери. Ну, конечно, голосит Джека созвучало издёвка. Это ваша прерогатива. Прерогатива, впрочем, уже не королевская. Э, чего нет, того нет. Чувствуя, что в присутствии матери ему необходимо продемонстрировать волю к сопротивлению, Чарльз счёл уместным заявить: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 Если ваша семья чему и способствовала, начал он, так это утверждением иерархии, в которой вы на самом верху, остальные, само собой, под вами, внизу. В результате наша страна задыхается от классовой системы. Нас душит классовый страх, мистер Виндзор, и чем быстрее росли богатства и влияния вашего семейства, тем глубже погружалась страна в болото застоя. Я же кладу конец этой несообразности. Королеве надоело слушать всю эту республиканскую чушь. «В таком случае вам, наверное, придется подыскать новый национальный символ, что-то вроде президента». «Нет», — отрезал Джек, — «британский народ сам станет своим национальным символом. Все пятьдесят семь миллионов».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 Настоящим не даётся никаких гарантий, что колонка или система отопления и водоснабжения находится в полной исправности.